Глава десятая. Золотой ветер и яшмовая роса. Части с тридцать третьей по тридцать седьмую. Часть тридцать третья. Нейн. Лунный свет серебряными нитями проникал сквозь ночное покрывало, расплываясь в нежных волнах озера. Он окрашивал мир в бледные оттенки, словно неуверенная рука художника расплескала по холсту акварель. Тени становились мягкими и терялись в прозрачных занавесях, подобно призракам влюблённых, кружащихся в медленном танце. Казалось, под трепещущим светом мир замер, давая насладиться безмятежным спокойствием. Из распахнутого окна дул прохладный воздух, призывая выбраться наружу из уютной комнаты и погулять с ним, очищая мысли. Я отодвинул полок на кровати, мешающий рассмотреть смутно знакомое помещение. Оно когда-то являлось мне во снах или же было плодом воспалённого воображения? Ответа в закоулках памяти не нашлось. Стены украшали изящные узоры, напоминающие водные вихри. Они игриво отражали свет, создавая ощущение неспешного течения ручья. В меру изысканная мебель была выполнена из благородного дерева с инкрустациями из аквамарина и перламутра. Букет хризантем, стоящий в вазе на низком столике, распространял нежный цветочный аромат. Каждая деталь несла в себе отпечаток чьей-то жизни или воспоминания из далёкого прошлого, к которому нечаянно удалось прикоснуться. Счастливый смех и обрывки фраз доносились через окно. Я даже подумал, что мне послышалось, но они повторились, как и размытые силуэты, скользящие на берегу. Осталось только сделать шаг и оказаться возле них. Эхо странного ритма разносилось в моей груди печальной мелодией, как будто сердце предвкушало встречу с давно позабытым человеком. Снаружи легкий серебристый туман плыл над водной гладью, словно завеса, скрывающая тайну этого места. Свежий, немного влажный, ни с чем не сравнимый воздух наполнил грудь. Он не дурманил, а наоборот прояснял мысли. Первозданная природа утопала в свете лунного сияния, демонстрируя свое величие и буйство оттенков зелени. Маленькие огоньки прятались в кустах, а потом светящиеся стаи зависали над рекой. Светлячки играли в догонялки, вызывая улыбку и теплоту на душе. Они стали для меня символом трепетной радости. Я скользнул пальцами по браслету, выискивая в нем трещинки и веря, что когда-нибудь им суждено исчезнуть. Под светом призрачной луны я возложу к ногам цветок. Он — символ искренней. Я оглянулся в поисках голоса, но нашёл взглядом лишь небольшую постройку, из которой вышел, похожую на дома в предрассветном городе с такой же красивой, но причудливой черепичной крышей. Тропы за ним терялись в низко свисающих ветвях раскидистых деревьев, а другие превращались в маленькие островки на озере. Оставалось двинуться вдоль реки, надеясь встретить кого-то и вновь услышать зов. «В плену я был десятки лет», Сходил с ума десятки лун. Под ногами приятно стелилась трава, соблазняя остановиться и прилечь на нее. Но необъяснимая тоска в голосе увлекала дальше, подталкивая поскорее найти то, что принесет измученному сердцу покой. Все здесь замерло во времени, сохраняя отголоски чьих-то чувств, доносящихся переливчатыми фразами сквозь журчание воды. Впереди показался широкий мост, и как только я ступил на него, мир вокруг тревожно стих, оставляя лишь звук водопадов, стекающих далеко внизу. Шаги по настилу гулко отдавались эхом, заставляя ежиться и чувствовать себя неуютно. Мост мог носить гордое название «Вечная дорога». Тянулись минуты, а он все не заканчивался. Мелкие брызги от водопадов создавали лёгкую влажную дымку по его краям. Казалось, что один шаг в сторону — и свалишься в бездну. Мурашки пробежали по коже, и я растёр плечи, стараясь не задумываться о том, где нахожусь, и только целенаправленно двигаться вперёд. Через немыслимо долгое время перед глазами замаячили горы и берег, по которому одиноко плыла тень. При моём приближении Она приобрела узнаваемые черты, превращаясь в мужской силуэт. Он отдалялся от меня, и пришлось сорваться на бег, чтобы успеть догнать его. Как только я перешёл невидимую границу, звуки водопадов пропали. Голоса, нашёптывающие красивые строчки стихов, тоже остались позади, как изжимающее сердце чувства. По эту сторону моста природа выглядела не такой идеальной. Берег утопал в объятиях гор, окутанных тяжёлым серым туманом, а их вершины возвышались над водой, как стражи, не позволяющие постороннему ступить на эти земли. «Нам не дозволено переходить мост. Кто ты?» Раздался сбоку вкрадчивый голос. От неожиданности я отскочил, чуть не поскользнувшись на влажной траве. Передо мной стоял пожилой мужчина. Его седые волосы были забраны в низкий хвост, А одежда напоминала костюмы, сшитые лучшими портными Экнориана для королевской семьи. Незнакомец пристально вглядывался в меня безжизненными глазами. Они не имели ни цвета, ни внутреннего огня, присущего человеку, будто на меня смотрела дохлая рыба, и от этого взгляда хотелось скрыться. «Десятый», — уверенно сделал вывод незнакомец. «Но почему такой молодой?» «И как ты прошёл через мост? Нам не дозволено ступать на него?» Вопросы хлынули холодным дождём, и я зацепился лишь за один, что значил больше остальных. «Вы здесь не один?» Если меня ждали ещё встречи с такими жуткими людьми, то лучше было вернуться в то спокойное место, чем ждать недовольства целой толпы. Скорее всего, здесь существовали свои законы, и я нарушал их своим присутствием. «От кого-то уже почти ничего не осталось, а другие не захотели выйти», — покачал головой мужчина. «Моё имя Реджинальд. Я девятый». Память вернула меня в закрытое королевское хранилище. Пыльные документы, свитки, книги в старом переплёте, потрескавшемся от времени. Нос нещадно щекотало, Но это не мешало мне днями напролёт искать малейшие упоминания о Жнецах, Лимбусе и Сумеречной войне. Конечно же, в хранилище находился список всех имён жертв для Верховного Жнеца и даты, когда они покинули Экнориан. Но художники не написали их портретов, будто короли хотели стереть любое подтверждение жизни несчастных принцев. Поэтому я не смог его узнать. Но судя по имени Это был Реженальд, мой предшественник и девятая по счёту жертва. Неужели сейчас найдется ответ на самый главный вопрос, что с ними стало? «Значит, вы все находитесь здесь?» Я обвёл рукой немного пугающий пейзаж. «Но где мы?» «Возможно, это наш личный Хайдерис, и мы обречены на вечные скитания по берегу. Кто-то верил, что однажды мост откроется нам». позволяя пересечь реку. Режинальд прищурился и спросил. «А что на той стороне?» Я замялся, не желая рассказывать про то место, как будто разговор о нём мог опорочить его чистоту и священность. Не знаю. Я очнулся на мосту, который привёл меня сюда. Интерес Режинальда сразу угас, и он неспешно двинулся вдоль реки. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти за ним. «Ты слишком молод. Почему же здесь оказался?» Он говорил сам с собой, шепча себе под нос и не замечая моего присутствия. «Или он высосал твою силу сразу?» «Подожди. Высосал силу? Кто? Какую силу? Реженальд, объясни!» Я схватил его за рукав, заставляя становиться и обратить на себя внимание. Он посмотрел на меня так, словно увидел впервые, а потом зло выдернул руку. Но тут же смягчился и улыбнулся. Его перемены настроения настораживали, говоря о том, что следует вести себя осторожно и не раздражать бывшего принца. «Бедный мальчик. Наверное, от боли рассудок помутнел, и ты не помнишь, что произошло. Жнец порождения той самой тьмы. Он забирает нас каждые сто лет и медленно, капля за каплей, высасывает силы». «Будь он проклят вместе с Энделионом, лучше было сдохнуть сразу в той войне!» Голос Реженальда дребезжал, а плечи мелко вздрагивали. «Мы вынуждены подчиняться ему, рисковать своими жизнями, отдавая духовные силы, чтобы залечить завесу. А когда исчерпаем себя, то разбиваемся, как высохший, никому не нужный глиняный сосуд». Слова Реженальда отдавали сумасшествием. «Но разве не в этом был смысл жертвы?» — нерешительно спросил я, предчувствуя бурю в ответ. «Мы отдаем себя, чтобы умереть во благо Экнера?» «Да, такое требование и внушение с самого детства не несло гордости за свой мир. Но понимание того, что без нас Экнер перестанет существовать, все же было». Особенно сейчас, когда я своими глазами увидел вторжение и сражение с демонами. Без жнецов люди не смогли бы продержаться и дня. Что такое жертва одного против десятков тысяч? Раньше обречённость бесила, но теперь я убедился в жестокости войны. Жнецы истощали себя, используя духовное оружие, и умирали на пограничных землях постоянно, год за годом. А мы отдавали одного человека раз в сто лет. Если бы я не был жертвой, то рассмеялся бы в лицо тому, кто жалуется. Она действительно выглядела ничтожной. «Умереть как герои, во благо!» — стукнул кулаком в грудь Реженальд. «Но немедленно угасать, мучаясь от боли и истощения, пока из нас высасывают духовные силы, как падальщики. Чем это отличается от того, что было? От порабощения нас, владыкой тьмы?» Тем, что благодаря одному остальные живы. Но я промолчал, не желая разжигать конфликт. Реженальд выжидал, наблюдая за моими эмоциями, а потом, опомнившись, снова снисходительно улыбнулся. «Тебя же сразу поглотили, и ты со страха даже не успел запомнить, что случилось. Это невыносимо болезненно. Я всё ещё содрогаюсь от воспоминаний. Не стоило верить его улыбке». Он исчадия владыки тьмы. Уверен, под повязкой скрываются красные, как лава Хайдереса, глаза. Не зря он каждого из нас заносит в свой список на стене. У них заговор. С помощью жнецов демоны питаются. Бесплотные города, ты же видел их? Сколько людей они сгубили. Несчастные кнарианцы, а всему виной жнецы. У них даже глаза ненормальные, фиолетовые. Ни зелёных, ни карих, только этот ужасный демонический цвет. Мне хотелось возразить, что глаза у демонов имели красные оттенки, а у верховных небожителей — золотые, но любые слова здесь были напрасны. Его скопившиеся за годы негодования окатило меня липкими вонючими помоями. Хотелось немедленно погрузиться в реку и смыть с себя противную гадость. Я больше не желал оставаться рядом с Режинальдом. Вся его речь источала лишь яд, и мне упрямо не верилось, что за маской Шиола на самом деле скрывался гнусный демон. Ищадие Хейдереса не попыталось бы скрасить день рождения тому, кого просто использовала. Мы говорили о разных людях. Поток ветра, принесённый с реки, нежно огладил лицо, освежая и нашёптывая, «Тебе пора уходить». Почувствовав едва уловимые изменения, Реженальд напрягся и подозрительно посмотрел на меня. «Почему не такой, как мы?» — вкратчиво спросил он. «Тебя послал он, да? Чтобы отобрать остатки наших душ? Стереть наше существование?» Реженальд вцепился в мои плечи и принялся с силой трясти, как будто этим мог вернуться к жизни, или получить признание в содеянных грехах. Его глаза безумно округлились, а когда он выкрикивал очередную фразу, слюна мерзко брызгала изо рта. «Говори, кто ты, и почему пришёл с той стороны моста? Там есть выход, да? Он есть? Отведи нас туда! Пусти!» За спиной Реженальда замелькали новые тени. Они сгущались и принимали очертания людей, Я попятился, одновременно пытаясь отцепить его скрюченные пальцы от одежды, но хватка была настолько сильной, что скорее ткань могла порваться, чем он отпустил бы меня. Воротник рубашки на шее бывшего принца сбился, открывая глазам символы, нанесённые на кожу особым узором. Но внимательно рассмотреть его не удалось. Лицо Реженальда оказалось слишком близко. От него не исходило ни запахов живого человека, ни трупного зловония. «Скорее, мой предшественник не существовал ни в одном из миров». «Молчишь, мальчишка! Насмехаешься над нами!» Тени неумолимо надвигались на нас вместе с возрастающим гневом Реженальда. Неожиданно он приподнял меня за ворот и с силой оттолкнул от себя. Ноги заскользили по жидкой грязи, облепившей камни, и я упал в воду. «Ты останешься здесь, с нами!» Послышался с берега злорадный хохот. Туман плотным полотном отгородил меня от сумасшедшего принца. Повезло, что остальные не успели присоединиться к нему. Они могли бы с легкостью растерзать любого на маленькие клочки. Следовало добраться до моста и поискать другой выход. Я хотел встать, но почувствовал, как вода обволакивает тело мокрыми щупальцами, проникая под одежду. Прикосновение не пробуждало тревогу. Оно хотело укрыть ото всех, спасти от жестокости и лишних переживаний. В теле воцарилось спокойствие и расслабленность, а разум опустел. Щупальцы мягко утягивали меня на дно, убаюкивая в надёжных объятиях. Веки закрывались под навалившейся тяжестью. «Кто я?» Вода нашёптывала, что это уже не важно. Где-то на поверхности светила луна, толще воды размывала её лучи, оставляя мягкое сияние. С трудом вспомнились светлячки на берегу Красной реки. Почему красный? Или оставишь, как меня, во власти вечного огня? Тихий голос нашёптывал в ухо строчки, пытаясь пробудить во мне забытые чувства. Вода мерно покачивала меня и думать стало трудно и лениво. Лишние мысли, превращаясь в пузыри воздуха, устремлялись к поверхности, чтобы затеряться среди мерцающего света и остаться там навсегда. Рука потянулась к играющим огонькам, прощаясь с ними, и по браслету скользнул одинокий лучик. Красные бусины с маленькими трещинками обожгли глаза, причиняя боль, заставляя против воли вспоминать. «Красавчик!» Ваше Высочество, Нейн. Лис, Ува и Шень, Как я мог забыть о них так просто? Для этого ты здесь оказался, несносный принц Экнера. Мне за тебя стыдно, Нейн. Если хотел так глупо закончить свою жизнь, то сказал бы мне сразу, а не искал на протяжении одиннадцати лет любую возможность выжить. Таков был смысл твоего рождения? Плескаться дохлой рыбёшкой в речке? «Неужели жалость к себе может победить настоящего Нейна? Твоя душа не такая ничтожная, поверь мне!» Этот голос и манера речи были знакомыми, но чем больше я в него вслушивался, тем дальше он уплывал в моем сознании, оставляя легкую дымку. «Очнись, Нейн!» Охвативший меня холод пронзил до костей, заставляя тело напрячься от неожиданности. Вода окружала со всех сторон, подобно живому существу, готовому поглотить меня. Я попытался сохранить спокойствие, но паника начинала захлёстывать сознание, мешая спокойно оценивать ситуацию. В груди всё сжималось от ужаса и горело от желания вдохнуть свежего воздуха. Мысли превратились в хаотичный поток, а руки и ноги беспомощно бились в поисках опоры, с каждой секундой становясь всё слабее. Мир вокруг начинал расплываться, словно вода всё растворила, оставляя лишь бездонные глубины, в которых затаилось чудовище, протягивающее щупальца к своим жертвам. Моя жизнь находилась на грани, и я напрягал каждую мышцу, пытаясь выбраться на поверхность. Силы покидали быстро слабеющее тело. Рука в последний раз взметнулась, и красные бусины замелькали прощальными огоньками, но кто-то ухватил меня за запястье, потянув вверх. Щупальца, окутывающие тело, отступили и скрылись в толще воды. Вместе с этим вернулся воздух, болезненными толчками наполняющие легкие. «Время пришло, ваше высочество».